Глава семнадцатая Фильярк постоял около двери, прислушиваясь. Хлопнула дверь покоев брата. Раздался нервно взбешенный цок от каблучков и раздраженный бум, а Сара ушла к себе. Умопомрачительная женщина, непокорная, острая и столь же притягательная. Пиратов она, видите ли, не боится. На проснувшуюся магию ей плевать. А вот вальшгаса испугалась, хотя даже дети знают, что вальшгасы не агрессивны и никогда не нападают на людей. Смелость Ассары стала удачей. Он весь вечер думал, как проверить стабильность дара и не напугать ее. Идея спровоцировать пришла сразу, едва он понял, кто стоит за дверью. Пусть гости были лояльны к короне, второй много сделал для упрочнения отношений Такии с Асмосом. Но сгоревший корабль расстроит кого угодно. Потому Фильерк не собирался тащить нестабильную Ассару на судно, а решил расшатать Дар, заставить выплеснуться. Не удалось. Девчонка по крепости напоминала свирилу, а Дар после того единственного всплеска он его больше не чувствовал. Если бы сам не видел, то не поверил бы, что в этой женщине живёт огонь. И это была ещё одна загадка Ассары. А взять, например, отношение к нему. Её желание пахло калейской пряностью. В его руках она была податливой и мягкой, точно морская губка, а в следующий момент могла стать песком и утечь сквозь пальцы. Но торопиться не стоило. Для Ассары сейчас важнее поддержка. Как там сказал третий: "Мне бы хотелось стать вашим другом". Нет, Другом он стать не сможет, слишком великое искушение, а всё остальное пламя покажет. Эта женщина притягивала слишком сильно, чтобы оставить её в покое. Однако Каков сын Калкалоса знал ведь, что брат ничего не спрашивает просто так, но посчитал вопрос о новых покоях для шестого не стоящим внимания. И вот результат: поселился рядом и ещё и дверь прорубил. Рабочие едва успели закончить всё до заселения. В собственных комнатах до сих пор чувствовался запах краски. И зачем брату было менять одни из лучших покоев в башне? Решил присмотреть за Ассарой? Не доверяет своим людям или знает что-то? Нет, вряд ли. На присмотр у Харта нет времени, а подозрение он давно бы выложил ему. Что тогда? Догадка заставила выругаться. и он еле удержался от того, чтобы выскочить в коридор, вломиться к брату и потребовать объяснений. Останавливало одно. Харт вряд ли ответит. Скорее пошлет в огненные пещеры прогуляться. — Зря ты так, братец! — проговорил он, щурясь. — Я не отступлюсь от этой женщины. Утро прошло в рутинных делах. Завтрак, сборы. За ними пришли, когда Юля заканчивала одевать совенка. Эфан представился солидный мужчина, в чьих волосах уже проглядывало первое седина. Буду сопровождать вас в порт. Юлия с интересом оглядела новое лицо. Аристократов здесь было опознать очень просто: светлая кожа, серые волосы и карие с желтизной глаза. Эфан в долгу не остался, с изумлением оглядел её наряд: широкая юбка-брюки, тёплый под горло свитер. И парка длиной по колено. С покупками подходящих вещей пришлось помучиться. Никаких джинсов, шорт или коротких платьев. Наряды были куплены исключительно в пол. Оне многочисленные брюки выбирались приличной ширины. На плечи она приобрела парочку болеро. Словом, тот ещё головняк выбора между приличиями и удобством. В магазине продавщица, видя её мучения, сочувственно спросила: В арабские эмираты замуж собрались? Работать, скривившись, ответила Юлия. Вспомнила пернатое высшее общество и сочла, что догадка недалеко от истины. В купальнике там точно не походишь. Девочки в магазине прониклись её бедой и натащили юбок, блузок и платьев строгого покроя. Конечно, можно было понадеяться на помощь их высочеств, но полностью зависеть от благосклонности царственных особ Юле не хотелось, да и благодаря щедрости Кайлиса в финансах она была неограничена. Утром кузенных высочеств забежал на пять минут, чмокнул в щеку, пообещал ничего не напутать и набрать нужные смс-ки, которые Юля ему написала заранее. Забрал первую порцию фоток. Я в отеле, все супер, хоть от моря и далеко, даже не третья линия. Еще раз подтвердил, что будет платить за квартиру, а 50 тысяч отправлять маме на счет. По поводу суммы они долго спорили. Юля хотела больше, но Кайлис отговаривал. «Ваша мама может что-нибудь заподозрить. Все-таки жалование логиста, пусть и в богатой стране, не будет составлять миллион». Пришлось согласиться на 50. И вот теперь они ехали в крытой повозке по городу. Юля едва успевала вертеть головой, впитывая культуру чужого мира. Повыложены плитами мостовой, их будро тащила пара копытных. У животных была белая, короткая, густая шерсть, массивный круп, длинная шея и солидный хвост. Добавить чёрных полос, и будет практически зебра. Вот только зубки у этих зебр были совсем не как у травоядных, да и сетка на морде намекала, что руки совать к ним не стоит. Первыми от дворца вокруг озера располагались усадьбы с высокими кованными заборами и особняками. И только когда повозка завернула к реке, потянулись городские кварталы. Дома в столице были каменными, двух-трёхэтажными, с плоскими крышами, и почти на каждой был разбит сад. Смотрелось это забавно: точно у домов выросли густые волосы. На многих крышах были видны скамейки, беседки и даже фонтаны. Зато в домах отсутствовали балконы, и окна были узкими, точно бойницы. Центральная дорога шла вдоль реки, и можно было с одной стороны любоваться кружевными мостами и снующими по воде симпатичными, но странными лодочками, без весел и паруса. С другой, глаз радовали разноцветные, здесь не скупились на краски, стены домов. Как странно, что пираты прибыли приветствовать второго. проговорила Юлия, провожая взглядом площадь, на которой вода из пустоты текла в круглую чашу. Ничего странного в этом нет, пожал плечами Эфан. Слышал, он многого достиг, даже корабль под свою руку получил, а в одном сражении и вовсе спас Шариха. Юлия удивлённо вскинула брови, услышав незнакомое слово. Шарих это как адмирал флота у вас, большой чин, пояснил мужчина. Если аж адмирал покивала головой Юля, тогда, конечно, понятно, откуда такая взаимная любовь. А его величество не побоялся отпустить сына с такой, слово плохую проглотила, компанией. Действительно странно. Насколько она поняла, гибель любого наследника ослабляет цепочку, и королю в случае потери сына придется срочно заниматься изготовлением нового. А тут, можно сказать, наплевательское отношение. Совёнок, до этого безучастно смотревший в окно, навострил ушки. Понимаю ваше удивление, госпожа Сара, но наши наследники стоят дороже, чем такиеские пираты, пусть их и считают лучшими на западном побережье. Так что компания самая подходящая, чтобы проверить силу после ритуала. Нет, она точно ничего не понимает в джентльменском воспитании. Сбежать с пиратами это нормально, а в другой мир скандал. Или дело в том, что второй удрал после ритуала. Прямо вечная присказка шкалоты. Вот будет мне 18, и сразу всё само сделается. Деньги на выпить, погулять и покурить появятся, а дома никому не надо будет утром вставать на работу, и можно будет гулять до полуночи. Здесь 18 заменял ритуал, прошёл, выжил гуляли на все четыре стороны до коронации, а жизни наследников особо не переживали, исходя из позиции, позволил себя убить, значит, слабак. А со слабоками, как уже поняла Юля, не церемонились. И вообще девиз местных огонь любит сильных. Непонятно, правда, что тогда делать с слабым. Тихо курить в сторонке. Не всем же повезло родиться горой мышц, хотя тот же третий не выглядел бойцом ММА, зато четвёртый Внутри жаром полыхнуло воспоминание о прошлой ночи, и Юля торопливо отвернула зардевшее лицо к окну, чтобы охладиться. У второго, мать, магиня ветра, продолжал рассказывать их сопровождающий. И Юля порадовалась, что дядька попался словоохотливый. Отсюда и страсть к путешествиям. Он с детства был таким, даже из академию хитрелсо в самоволку уходить. Один раз на спорт удрал с полностью блокированной территории. Преподаватели долго вытрясали, как ему это удалось, но второй так и не сознался. Юля с подозрением покосилась на совенка. Так и есть, глазки блестят, рот приоткрыт. Впитывает поганец героический опыт прошлых поколений. А почему вернулся? Переключила Юля разговор на более безопасную тему. До ритуала еще полно времени, шестой подрастет, Седьмой в проекте. Гулять и гулять. Так женился наш принц. Встретил ту, что его заякорило. А когда супруга в положении оказалась, сами боги повелели вернуться. Дядька умолк, покосившись на Альгара. Юля была ему благодарна. Рода и беременность не та тема, о которой стоило говорить при совенке. И что? Его величество просто так взял и простил? Поинтересовалась она. Простил. Но не сразу усмехнулся Эфан. Второй не дурак, подготовился. Доров говорили, привёз пол корабля соглашения о мире и ненападении сроком на 10 лет. Жена опять же красавица и сильный мак воды. И ничего, что чужая. А вы присмотритесь к двору, посоветовал мужчина. Раньше на материк ездили, брали из своих, а теперь моду завели привозить жон из такой за Дальних стран. Что диву даешься? Не удивлюсь, если и стопунов себе супружниц выбирать начнут. И он рассерженно умолк. А Юля задумалась о вывертах птичьего общества. Странное у них понятие об аристократизме. Похоже, из-за того, что почти все высадившиеся на острова принадлежали к аристократии, деление пошло по расовому признаку. А так как женщина здесь принадлежность, а не полноценный человек, то не зазорно брать в семью чужачку, лишь бы сила да красота со здоровьем были при ней. И титул, тут Юля готова была спорить на что угодно, наследовался только мужчинами. А если вспомнить многочисленность королевского рода, то саму аристократию можно было поделить на две категории – родственники короля и неудачники. В окно пахнуло морем, усилились крики птиц, народу стало в разы больше – Вдоль дороги выстроились пирамиды ящиков, бочек и прочих грузов. Не украдут, полюбопытствовала Юля, только если хозяин сэкономит на защите. Вот она, польза магии, подумала с уважением девушка. И охрана не нужна. Заклинание наложил, груз в безопасности. Удобно. Повозка остановилась напротив белоснежного красавца. Никаких чёрных жемчужин, черепов и прочих атрибутов. Пять мачт, на которых сейчас были спущены паруса, высокий борт с неразумной не надписью Повелитель, поражающая длинна. Юля слышала о крупных пятимачтовых барках, но такое чудо видела впервые. Около трапа находилось пара матросов, одетых в белые с зелёными полосками куртки и штаны, которые ленивогоняло любопытных мальчишек. Народ толпился, но на приличном расстоянии, опасаясь подходить. Ах, да, вспомнила Юлия, изнасилованный города. Да, протянул не сдержавшись Эфан. Он крякнул, поднёс ладонь к глазам, оглядывая корабль. Совёнок выразил эмоции иначе, крепко до боли вцепившись в её ладонь. Всё хорошо, шепнула Юлия. Второй вон вернулся целым и невредимым, даже жену себе привёз. Юля, Алгар. Они обернулись. К ним шёл четвёртый, и сердце девушки дрогнуло, ускорив свой ритм. Но взметнувшиеся бабочки были жёстко прибиты, и Фильяргу достались лишь намёк на улыбку и доброе утро. После возвращения из другого мира оба высочества перестали коверкать её имя, всё больше используя короткий вариант, а она и не возражала. Рад, что вы уже здесь. Приятной экскурсии, пожелал им принц и позвал Альгара. Брат, пойдём. Совёнок вздохнул, но Юлину руку отпустил, зашагав следом за четвёртым по трапу. Юля, проводил их растерянным взглядом, повернулась вопросительно к эфану. Простите, госпожа Сара, тот почесал кончик носа. Забыл предупредить, на встречу женщины не допускаются, но мы с вами можем прогуляться по кораблю. если вы не против. Даже если она случаем забыла, что женщина здесь не человек, ей живо об этом напомнили бы. «Идемте», – удрученно согласилась Юля, начиная мечтать о революции, не обязательно кардинальной, но хоть на капельку изменившей бы общественное мнение. С другой стороны, встречаться с его величеством прямо сейчас не хотелось, а Савенок, не зря она ему на ночь рассказывала о путешествии Синбада, умышленно не отвечая на вопросы, потому как знала детское любопытство та сила, которая переборет любой страх. Эфван, обрадовавшись, засыпал её сведениями о повелителе: и быстроходный, и устойчивый, на борта наложены особые заклинания, пять мачт, прямые паруса, только на корме косые. А заметили вон ту штуку на корме? На бочку похоже. Это нагнетатель воздуха. позволяет сохранить ход даже в штиль. Только скорость от использования накопителя зависит. А они жуть какие дорогие. На носу рогатину, видите? Это преобразователь. Можно встречный или боковой ветер менять и на паруса с нужной стороны направлять. То есть парус парусом, но в то же время продвинутый вариант. Вместо изобретения двигателя здесь решили обуздать ветер, направляя его в нужную сторону. Интересный подход, главное экологичный. В целом всё идеально чисто. Доски надраены, отполированный руками штурвал вызывал желание подержаться за него. И Юля восхищатся бы изяществом и красотой, но внутри грызло переживание за совёнка. Они обошли лишь 3 четверти, внутрь её уже не пустили. Корабля, когда Эфана окликнул кто-то из знакомых, Июля на какое-то время осталась предоставлена сама себе, только что безлюдная для гостей её расчистили. Палуба ожила. О, баба, раздалось за спиной нарочито громко. Вдруг жертва грязных домогательств, глухая, ладная такая. Концерт по заявкам набирал обороты. Личика, что надо? С лица воду не пить. Ты носись-ки глянь, вступил в спор знаток. А идиот как Чисто корвет рассветный среди шхер. С корветом её ещё не сравнивали. Юлия прикусила губу, дабы не засмеяться и не испортить представление. Я бы такую красоту лю, да в койку неделю бы не выпускал, мечтательно вздохнул знаток. Так, всё. Сейчас Эфен примчится её спасать, а она так и не узнает, откуда грязные слухи о товарищах весельчаках. Юлия обернулась окидывая насмешливым взглядом пятёрку матросов, и сделала удивлённое лицо, вздернула брови, скопировала их интонацию. О, мужики, не как пираты. В ответных взглядах читался спектр эмоций от кто ещё тут может быть до дура. С визгом унеслась с палубы. Юлия прошлась по ним оценивающим взглядом. Мужики были что надо: загорелые, В яв난ни уставных жилетах на голуе, жилистые тела. На улице лёгкий минус, но морским товарищам на холод было наплевать. Настоящие морские волки, я погляжу. Волки предупреждающие помрачнели, уловив насмешку, но отреагировать не успели. Вопрос сам собой прыгнул Юли на язык. Мужики, я всё понимаю, но с каких пор в пираты по внешности отбирают на земле? Всю пятерку с руками отхватил бы модельный бизнес, а шрамы сделали бы их еще популярнее. И если одного-двух красавцев можно было посчитать совпадением, то пятикратный эстетический экстаз уже перебор. Вот только сейчас кого-то будут убивать. Юля явно ухитрилась наступить на самую большую пиратскую мозоль, потому как во взглядах моряков читалась откровенная ненависть. Запоздало проснувшийся инстинкт самосохранения отсоветовал посылать товарищей смотреться в зеркало, ещё и намекнул, что пора искать путе отступления, потому как чиркнуть ножиком по горлу дело 3 секунд. Брацы, заживём, я достал. Численность перевес увеличился ещё на одну особь. Появившийся слева матрос скользнул по Юле удивлённым взглядом и тут же забыл о девушке. Было видно, что его прямо-таки распирало от счастья. Одна улыбка, Голливуд отдыхает, и парни расслабились. А обстановка перестала быть остро враждебной. Вот сейчас бы появиться Эфану. Капитан на палубе в ополь прозвучал неожиданно для всех. Юля перевела дух. Вряд ли её будут убивать при капитане. А матросы вытянулись по стойке смирно. Взгляды сделались преданно стеклянными. У Юли шевельнулось злорадство. Кого-то эти паганцы всё же боятся. Так-так, мягко прошелестели справа. Юля повернулась и изобразила вежливый поклон, как никак этикет. Но капитан, невысокий и какой-то хрупкий, не обратил на неё внимания, а провистика боцман этих, ткнул он пальцем в шестёрку парней, и бесстрашные морские волки посерели от страха. Юля по-новому взглянула на капитана. За его спиной мрачно недовольной фигурой в чёрном плаще стоял четвёртый, и на фоне принца капитан явно проигрывал, но команда боялась именно этого смозливого хлюпика. И тут левый карман парки оттянул тяжесть. Юля дёрнулась проверить, но замерла. На неё умоляюще смотрело шесть пар глаз. Она перевела взгляд на Фильярга. В пристальном взгляде его высочества так и читался вопрос: "Какого вы здесь делаете в компании с пиратами, Юлия?" А глаза пиратов между тем сделались как у побитых псов, ещё чуть-чуть и слезу пустят. Юлия представила, как достаёт из кармана явно запрещённую дрянь, как обвиняет парней, а те уходят в отказ. Вот нужен ей этот дипломатический скандал. Ни разу ещё и выслушивать от четвёртого Потом от третьего, честное слово, много родственников, пусть и чужих, сплошная головная боль. Юля, совёнок налетел вихрем, обхватил, вжимаясь лицом в живот, и она торопливо погладила дитя по жёстким волосам. "Идём", увлекла Юля ребёнка. Смотреть на шмон матросов желания не было. Чёрт с ними, выкинет подброшенное по дороге. Госпожа Ассара Эфан появился очень вовремя, наткнулся на взгляд четвертого, нервно сглотнул, побледнел и принялся зачем-то ощупывать Юлю. Та еле отбилась. — Все со мной хорошо. — Точно? — переспросил мужчина, кося глазом на принца. — Прошу прощения, я так виноват. Отвлекся. Не обещали, что к вам никто не подойдет. Они и не собирались. Вышли встретить контрабандиста, и не смогли пройти мимо. Решили развлечься, теперь вот развлекаться придется ей. Самое обидное, ответ на свой вопрос она так и не получила. «Точно!» — подтвердила Юля и попросила. «Идемте домой. Ей еще на мусорку надо. Интересно, здесь нет раздельного сбора мусора». Савенок, переволновавшись за Ассару, вцепился в ладонь с такой силой, что у девушки заболели пальцы. Зато деть выглядел довольным. Похоже, кое-кому больше повезло с пиратами, и Юле хотелось скорее узнать подробности. Они уже подходили к трапу, когда содержимое кармана слабо шевельнулось. Она похолодела, запнулась, и Эфан заботливо поддержал. «Осторожнее!» «Да-да, конечно», — согласилась Юля, поспешно застегивая карман на молнию, пока пиратский подкидыш не решил показаться на белый свет. Помойка отменялась. Потом ей в голову пришла замечательная мысль, что тварь может быть ядовитой, а она ее во дворец тащит. И что делать? Выкинуть по дороге? И как это проделать незаметно? Успокоила она себя тем, что матрос ей в карман тварь голыми руками совал и остался после этого жив. А на пристани ждал еще один сюрприз. «Это вам!» Матрос почетного караула с поклоном вручил ей огромную, две ладони шириной, раковину. Юля бы отказалась, но в створке белел клочок бумаги, который она поспешно прикрыла рукой. Шпионский абсурд набирал обороты. А главное, как она будет оправдываться перед четвертым.